Таких запахов в земной природе не существовало. угарный, удушающий вонью порченного чеснока, вяжущие слюну окалины, барачной выгребной ямы, прелых водорослей, пресной тины и грязи, жёлтой перхоти ядовитых цветков, пропащих грибов, блевотной слизи пахло в этом месте сейчас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 сплошь изрытым воронками. Камни по берегу разбросаны, искрошены, царапаны, навесы берегов обвально спущены. Что могло здесь гореть, уже выгорело, и изморно дымилось, исходя низко в стелющиеся вялой гарью. Земля, глина в перемешку с песком, неспособная гореть, испепелилась, лишь в земных щелях еще что-то шаяло.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 Раненые бойцы ждут помощи, уцелевшие в бою подразделения наводят справки, командиры наводят связи и взаимодействия между полками, батальонами и ротами. С обвалом совсем казалось уже бесчувственным сердце узнают люди, что со многими взводами, ротами и батальонами связи никакой нет и не будет. И лишь десяток другой черных копотей и грязи.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 Еще суда, с выездного трибунала, начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, почувствовал, как холодянкой не промывает, прям-таки пронзает нутро. Умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так замерший стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, кивая головой. «Эй, юноша!» Теребнул его за рука в тот тощий, с седой паутиной на лице. «Тебя как зовут?» «Феликс. Феликс Боярчик». Нехотя почти невнятно отозвался Боярчик. «У меня Тимофеем Назаровичем. Фамилия моя Сабельников. Такая вот боевая фамилия».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 Взяли под ружье. Тот же замполит с правный телом и чистой душой в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали: Мы ли вам не говорили, мы ли вас не предупреждали? И на прощание велели на дорогу снарядить доктору рюкзак, в который сунули две булки хлеба, консервы, бинты, йод. И эту вот клеенку, расстилая на земляной норе, и сподом кверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку произнес Тимофей Назарыч. Они легли рядом, прижавшись боком друг к другу. Боярчик пробовал себя и доктора укрыть своей телогрейкой. Ничего из этой затеи не получалось. Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее сделалась реку, где ухоль одиночный и несколько взрывов сразу, раздавались крики.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 Еще вечером за рекой бросили в котелок на двоих два черпака жидкой картошки перевитой сивыми нитками заморской консервы кирпич хлеба тоже на двоих сунули на этом все снабженческие действия и кончились. оружие это конечно выдадут может быть как харчи на двоих одну винтовку и по одной обоями патронов на брата да и пошлют под огонь, чтобы выявить огневые средства противника но вот насчет пожрать,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 И вовсе из грязи строят свои подвесные домики, лепят их настроениях, ища от хищников соседства с человеком. Кто знает, чего и сколько переняли они у человека. Пора бы и человеку перенять у пташек умение строить жилье из грязи и оставаться при этом чистым, веселым и дружелюбным. Феликс слушал говорок доктора и виделись ему серые пятна, отопревших от пара гнездышек над входом в вонючей бердской казармы. Уже месяц, может, и больше, как улетели птички из Сибири. Недавно улетели они и отсюда. Улетели вот птички-невелички в теплые края до стрельбы. До битвы успели. Жизнь их похожа на веселое развлечения. Кружатся над рекой от зари, ловят в воздухе мошек, хватают капельки с поверхности реки.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 Пояснил, что взял их вещь мешке убитого солдата. Мертвый чище живого», — сказал он, и, глядя поверх воды, добавил, «Очень-очень много убитых и раненых. Со Сталинграда столько не видел». Феликс отмачивал языком сухарь, сделанный из закального хлеба. Корочка сухаря сгрызлась податливо, но под корочкой был закаменелый слой, зубам не давался.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 Смешались с солдатнёй и бывшими младшими командирами. О должностях и о работе их боярчик даже не подозревал. Здесь особнякам держалась группа раскормленных, в комсоставское обмундирование одетых армейских господ, иначе их не называли. Они увидели немного много ни мало целый комплект нового обмундирования стрелковой дивизии. Тысяч десять бойцов отправились на фронт в Старом,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 Что хотя бы трепья в тылу на всех хватало. И тогда-то, в одни из самых тяжких боев и горе людского, началось повальное мухлевание, воровство. Нашлись среди тыловиков герои, которые уже решили: немец Москву возьмет, немец победит, и пока не поздно, пока царит неразбериха, начинай расхватуху. Расхватуха ширилась, набирала размах.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 мужик крутой издерганный в боях в латании горячих дыр и прорывов которые он все затыкал до черноты уже неопаленный и зажженный фронтовыми бедами мотаясь по подмосковью наводя порядок попал в ту сибирскую дивизию видавшие всяческие виды даже он ахнул вот так войско вот так боевая дивизия началось диво дивное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 Ротные и взводные ему поддакивали. К немцам мотануть тоже невозможно. Во-первых, свои же перестреляют. Во-вторых, слух по фронту ходит комиссаров, евреев и тыловых мздоимцев. Немецкие вояки стреляют тут же, на передовой. Таким образом, наводят они справедливость в действующих частях. Таким образом, и наших варю к уму-разуму учат. Немцы у немцев, однако ж, красть, обирать своих же собратьев не посмеют. Это у нас. Кто нагло смел, тот и галушку съел. Больше в штрафной роте все же рядовых вояк. Серые, молчаливые, они держались парами, отдельно и отдаленно от аристократов, которые роптали, но не каялись в содеянном лихоинстве. Надо было тому потрафить, того уговорить, этого послушать, того задарить, такого-то и вовсе убрать.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 Аж два десятка непобедимых генералов в одночасье угодят на немецкий колпит. Неугодившие на казённые немецкие харчишки к товарищу Сталину на правёж поедут. Тоже завидного мало. Лучше уж здесь, на изгорелом клочке берега, кровью вину искупить, чем на доклад в Кремль следовать. Один тут был занятный тип в танкистском шлеме. Он его не снимал ни днём, ни ночью.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 Быстрина, напор, каменья, скалы, красота, одним словом. А тут речушка на пути, переплюнуть можно. Но влетели в нее и забуксовали. И чем дольше буксовали, тем глубже вылистое дно зарывались траки машины. Напомнились? зря на берегу немецкий танк стоит, пушку навел. Ну, какая тут война, может быть? Вежливые фрицы трос подают. Надо трос принимать. Бродят фрицы по воде.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 Короче, дали героическому экипажу канистру водки и велели отъехать в тыл, в уютную деревеньку и культурно там отдыхать. Поехали. Хату нашли с Жинкой и с голосистой дочкой, пили, ели, песни пели, ну и всякое прочее развлечение позволяли. Дочка была совсем еще у Мишка слабенькая, все хихи да ха-ха, пел, правда, здорово. Как грянут дочка с маткой! «Ой, на свиты!» Мисяченько, аж кожу на спине обдирает. Одним словом, канистры той боевому экипажу не хватило. Решили они еще горючки промыслить. Водитель смурной, не проспавшийся, вместо того, чтобы вперед ехать, дернулся назад. В стену хаты танком долбанул, а когда отъехал, видит девчушку пивуню то Размичкал. Чего она за хатой в садочке делала? «Скорее всего, пописать меж машиной и стеной присела. Беду не надо кликать, она сама тебя найдет. И тут мы все запаниковали, что делать. Водитель, никого не спрашивая влево, вправо вокруг вертанул гусеницами. Прикопал девчушку. Драли мы из деревни. Не нашли бы никогда ту бедную пивунью, но по трезвому уму, промаявшись день-другой, я как командир танка пошел и доложил о случившемся. Вот нас, голубчиков, штрафную и запятили. Водитель погиб в первом же бою. Меня, каянного, и пули не берет. Нашёл боярчик взводного по сапогу, по кирзовому. Из норы он торчал, вовнутрь стоптанный. Подергал за сапог. Взводные ноги под себя убрал. Какого надо? Боярчик сказал, что сабельников сам прийти не может. Постирался он. В одних кольцонах горцует.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 Что громила командир тоже не жаравший, существует. Не успел Феликс вернуться к своему гнездовью, как закружилась над плацдармом рама. Зайдя от реки, рама пошла в пологое пике со свистом, с шумом, пронеслась над землей, заложила повороты чем-то щелкнув, словно желтая гусеница, выделила из себя белые личинки. Личинки начали множиться, рассыпаться, зареяли в небе, закружились.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 порошенным поднявшейся копотью и пылью, мощно загудело, прахитом с земли, поднявшимся тетрадными крестиками, обозначились самолеты. Тимофей Назарыч собрал свои недосохшие пожитки, юркнул в нору. Феликс еще посмотрел на самолеты, грузно перевалившие за реку, где по ним замолотили зенитки и более уж не умолкали до конца бомбежки.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 Самолеты противника почти не покидали небо над плацдармом. И всякий раз, будто парнишки, опоздавшие к началу драки, на ходу, поддергивая штаны, появлялись советские истребители, храбро бросались в догон фашистским бомбовозам, строчили по ним, взмывали вверх, кружились и, возвращаясь за реку, непременно покачивали над плацдармом звездными крыльями. Все, мол, в порядке, родные наши товарищи. Отогнали мы врага. Поддали ему жару и пару. Батальон капитана Щуся рассредотачивался по оврагам и закреплялся. Разведчики выяснили, где он батальон есть, какого места достиг без боя, скрытно проникая вглубь обороны противника, устанавливали связь хотя бы с помощью рассыльных со штабом полка и подбирали отделения. Остатки взводов и рот бойцов, что потерялись, отстали, заблудились ночью.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 Сами того неведы отрезают от переправы. Посылал одного за другим, парой в одиночку, бойцов на берег, передать, чтобы воинство, переправившись, уходило по оврагам влево, чтобы соединиться со своими у высоты сто, где торопливо, даже неистово работала лопатами пехота, чувствуя опасности, зная, что основное от него, от врага спасения — земля.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 «Дали бы артиллерии возможность задавить хоть частично огневые точки на правом берегу, противнику потешиться, расстреливая передовые части, израсходовать боекомплекты, воевать при нарушенной связи, разобщенно, в ночи немец смерть как не любит!» «Да, да, да», — соглашался командир полка Бескопустин, но тут же тряс головой, говоря покорное «да, да, да», Штабникам никам и новому командиру дивизии...»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 У северного склона высоты 100 собралось и окапывается 460 боевых душ. Не было никакой неожиданности для комбата Щуся. Но он все же качнулся взад вперед и глухо простонал, услышав цифру 460. 460. Но выковыривают парней, спрятавшихся на берегу и по оврагам, по кустам и за куткам, насобирают еще человек 200.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 Глиной перемазанной связистой панура стояли перед комбатом. Трое. Двоих чуть помнил. Ничего, ребята, исполнительный, в меру рисковый. Третьего, совсем бесцветного, с упрятанным взглядом, с войски улыбающегося и с шрамленными губами, с незапоминающимся, блеклым, но все же какой-то порчи отмеченным лицом, комбат вроде помнил и вроде не помнил. Пойдете все!»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 пришептывал губами, выплевывая скорлупки орешков. полили из ППШ. «Эй, вы!» — крикнул Мансуров. «Чё патроны зря жгёте? Небось уж диск пустой!» Примолкли. Перестали стрелять. Во тьме совсем неподалеку сдержанный говор шло оперативное совещание Иванов по слуху двух. «Кто будешь?» — послышалось наконец. «Бескапустенец!» Давно уже в шутливый «пароль» солдатский афоризм превратилось своего рода пропуском, сделалась фамилия командира полка. Комполка об этом наслышанный хмыкал, давали крутя головой. Вот художники, ну художники. Ляж на место!» — приказали Мансурову, и тактически грамотно окружая его, с сопением и кряхтением с двух сторон подползли два бойца.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 резонно заметил один из пришельцев молоденьким голосом. Яроха им как катанул картоху, как шарахнула, аж к нам землю Альфрицева говно донесло. А мы текать, бегали-бегали, кружили-кружили. Ночь же! Пришили до утра не бегать, наши с перепугу знаешь, как полят, Обидно, коли свои же и убьют»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 Тут же от устья речки окапывающиеся там бойцы влепили по пулемету из винтовок. В кустах кто-то вскрикнул, заблеял, пулемет умолк. Мансуров с солдатами рванули от речки подальше. Запоздало, секанула по ним автоматная очередь, и потом еще лупили то там, то тут вдоль речки обеспокоенные немцы, но на берег к воде не совались. В речке пределы грохотали взрывы иногда не угадывали поверху, и тогда с яра сыпала каменьями, комьями земли, и что-то долго шлепалось в воду. Работала десятая батарея. С левого берега устала, как бы по обязанности, рассредоточена вела огонь дежурная батарея дивизиона девятой бригады, порву по высоте сто, мешая противнику спать, подвозить боеприпасы, собирать раненых и убитых. Шестаков спустил лодку пониже устья черевинки. Приткнул ее за мыском, обросшим заострившейся о сокой, по кромке уже сопревшей и полегшей. С берега лодку не видно, а с воздуха, если самолеты заметят, расщипают. Ну да, сослужила корыто боевую службу, и на том спасибо. Не знал, не ведал в ту минуту шестаков, чего и сколько доведется ему изведать из-за гнилого этого челна. Пока же он с облегчением вернулся под яр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 Переправлялся он с отделением боепитания на смоляном полукилевом Баркасе, заранее построенном под руководством самого же Финифатьева, потомственного рыбака с Белого озера. Да и то с северного его краю, где ни огурцов, ни помидоров не росло, даже картошки с редькой не каждый год удавались из-за излишней сырости и ранних холодов. И мудрый Финифатьев чуть было не привел Баркас, полный боеприпасов, к цели — потому что не спешил с ним. Дождавшись, когда полки затеют заварушку на берегу, устремятся во враги, в схватке сойдутся вплотную с противником, он и прошмыгнёт судном из-за хвости острова. Кто же знал, что эти гады зажгут остров, что опечка в песчаных в протоке, что лягух на Вологодском болоте? Посадил баркас Фенифатьев и был в скорости судном обнаружен уши задали им жизни уши потешились фрицы однако люди с баркаса убегали из-под огня в полной боевой готовности с личным оружием с лопатами еще даже прихватили с собой пулемет ящик патронов да ящик гранат эти говорил фенифатьев стараясь это делать как можно тише майор все же услышал его круглый сыпучий говорок эй солдат как тебя позвал его майор фенифатьев я сержант. Вы кто будете? Майор Зарубин, Александр Васильевич. Родом буду Владимирский, сосед ваш. Сосед? Как баркас доставлять будем? Без боеприпасов нам тут конец. Утро скоро. Тут и беда, что утро. Немец приутих. Утомился расстреливать русское войско. Отдохнувший примется добивать на суше. Помолчали. Бог даст туману, — выпыхтел Финифатьев коммунист небось а припёрлый к богу да будь ты хоть раскоммунист кому же человеку адресоваться над самой ты бездной не к мусёнку же проницательный народ эти вологодский сморщился зарубин и ворохнувшись простонал ранены майор не ответил Пенифатьев пощупал его быстрыми пальцами озаботился э, -э да в мокре!» не дело Не делай это. Сейчас я, сейчас. Как знал, шинельку сберег. Над головой тошил. И баркаса не кинул. И Нефатьев завернул майора в свою шинель, мокрую набросил на себя. Пусть сохнет на теле. Больше негде сушиться одежде. А я мужик горячий, хоть и северный. Шестерых ребят в горячах сотворил. Еще бы дюжину слепил, да? харч что в колхозь какой. И Нефатьев колоколил...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 Догорала на острове растительности земля, выхватывая отцветами, покинута темнеющий баркас. Уже не слаженно, угрюмо и разрозненно била из-за реки артиллерия, и почти неотмечаемые слухом рвались снаряды по заберегам. По воде брызгало и брызгало пулями. Слабые крики доносились из тьмы. Трассирующие пули, играя рыбками, погружались в вглубь. На левом берегу за рекой, краснее угольками, светился горящий хутор, запутывая обозначение наших частей, провоцируя арт огонь под огорающим остатком человеческого прибежища. Под навесом яра прижала белесый чат разрывов, угарно вкрадчивым духом тротила забивало дыхание. Но от реки от взломученной воды наплывала холодная сырость. По камешнику, по прибрежной осоке, проявляясь блеском во тьме, начала проступать холодная роса. Сделалось легче дышать. Ненадолго обозначились вверху предутренние мерцающие звезды и ноготок луны. Явление божьих небес потрясло людей на плацдарме своей невозмутимостью и постоянством. Многим уже казалось, что все в мире пережило катастрофу. Все перевернулось вверх тормашкой, рассыпалось, задохнулось. И само небо и стекло. Оно живо. Значит, и мир жив. Значит, оторвало от земли, будто льдинку, клок этого желто-бурого берега и несет в гибелью веющее пространство. Морость пошла. Туману Бог даст, ворковал поблизости вологодский мужик. Ну и что, что месяц? Осень на дворе, холод на утре. Будет будет морок. Майор Зарубин угрелся, начал задремывать подговорок общительного Белозерского мужика. Но опять поднялась заполошенная стрельба, послышалось: "Да не полите вы, не полите, дураки!" Загрохотали кованные каблуки ботинок по камешнику в речке. С немецким постоянством полоснуло по камням, взвизгнули пули, взерошило воду в реке. Дежурный пулеметчик без Капустинцев, а им оказался Леха Булдаков. Врезал ответно по огоньку немецкого пулемета. В пойме послышался собачий вой. — У бар-бороды не бывает, — удовлетворенно молвил пулеметчик. Финифатьев, только что взывавший к богу, ласково запел. — Так их, Алёха! Так их, Курвов! Болдаков тут же потребовал у Финифатьева закурить. Он всегда, как только начальник его похвалит, немедленно требует от него вознаграждения. «Где же я те курева-то возьму, Алёха?» «Не мое дело. Ты, командир, обеспечь!» Пользуясь замешательством, возникшим на ближней огневой точке противника, ручей перебежало несколько человек. Треск и скрип слышно было, вроде бы, как крутилась связистская катушка. Человек бухнулся в нишу к майору. «Мансуров? Я жив, все живы. Вы, товарищ майор, как?»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 Толкнулся боком во что-то твердое, от боли все померкало у него в глазах. Мансуров, стоя с протянутой трубкой, нашарил майора в норке. Да лежите, вы лежите! Полковник ждет. Майор принял холодными, дрожащими пальцами железную трубку с деревянной ручкой на лету, на ходу уяснил старый трофейный аппарат, и прежде чем нажать на клапан, прокашлялся и с неловкой мужицкой хрипотцой начал: Ну, Мансуров!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 Все скатываются на дно оврага, там и рвутся. Но по оврагам валом валит переплавляющееся войско. Немцы боятся застрять на берегу, остаться в тылу. Отходят. к утру будет легче. Словом, медведя поймали. Надо бы шкуру делить, да он не пускает, мрачно пошутил ком полка без капустин. Майор Зарубин доложил о себе. Оказалось, что находится он с артиллеристами и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 и скинуть в воду жиденькие соединения русских собираются, как только отдохнут-передохнут. — А нам бы баркас, баркас к берегу просунуть, — простонал Бескапустин. — В нем наше спасение. — Что мы без боеприпасов? — Прикладами бить врага лишь в кино подручно. Ваш сержант Бога молит о тумане, коммунист, между прочим, и потому его молитва действенна. — Ой, майор, майор, шуточки твои. Как бы тебя на ту сторону отправить? Это исключено. У меня в полку нет заместителя, я сам заместитель. Да и плыть не на чем. Говорите наметки на карте. Сигналы ракет те же. Я должен знать, где сейчас наши. Бескапустин передал данные. В заключение фукнул носом. Как это не на чем плыть? У вас же лодка. О господи, лодка. Посмотрели бы на нее. А между прочим, почти.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 Пара, попросячи взвизгнув, шахнула на камнях, и какому-то стрелку до крови рассекло лицо каменной крошкой. Работать-то все равно надо было. Осторожнее с огнем, ребята! Предупредил Финифатьев. Не сердите уж его, окаянного. Он и без того злобнее крысы. Неловко ворочаясь в щели, тыча пляшущим циркулем в намокшую карту, майор производил расчеты.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 Но удивительное дело, как только майор заговорил с начальником штаба полка по начал передавать координаты, делать наметки переднего края, голос его окреп. Все команды были кратки, деловиты, веками отработанной артиллерии. И после, когда Зарубин говорил с командирами батареи своего полка и с командирами девятой бригады, заказывая артнолёт на утро, чтобы под прикрытием его утащить сотмили баркас,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 Да еще когда ни к разу и ни к месту. Происходя из Владимирских богомазов, обожал он все вокруг тихое, сосредоточенное, благостное, и оттого не совсем вежливо оборвал полковника. «Дайте, пожалуйста, старшего!» «Даю, даю!» «Вон руку тянет!» «Дрожмя дрожит художник!» «Больше фашиста тебя боится!» «Да что это с ним?» Снова поморщился майор Зарубин, слушая трескотню полка.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 «Бегом! Слышите, бегом! И не палите! Здесь везде народ!» «Есть! Есть, товарищ майор!» Ишь! Восторженный беглец усмехнулся майор, и внутри у него потеплело. Так радеханек, что и строгости не чует. Навстречу артиллеристам был выслан все тот же неизносимый, вёрткий и башковитый вояка Мансуров. «Чего доброго попадут не под немецкий, так под наш пулемет.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 «Тогда валяйте сюда! Да не стреляйте, говорю, перемать вашу!» — ворчал в углублении оврага дежурный. «Головы поднять не дают, кроют и кроют!» И дальше куда-то в притемненный закоулок оврага доложил. «Товарищ полковник, тут снова наши причапали!»